Глава двадцать седьмая Эрик, тетушка Магда, не дав толком сойти с трапа, пробежала несколько шагов и обняла меня, стукнув слегка макушкой в подбородок. «Какой ты здоровый стал, и взрослый совсем!» «Викинг, как есть викинг!» — прогудел Петер, осторожно кладя руки на плечи. «Наша кровь!» «Погодите, лет через пять такой здоровяк будет, что в дверной проем боком проходить придется!» «Мой хороший друг Лесли Фаулс», — представляю Джокера, наобнювавшись, наконец, с многочисленной родней. «Будущее светило психологии и социологии». «Очень приятно. Рады познакомиться», — загомонили родные. «Психо... что?» — тихонечко поинтересовался Петру сына. «По психам специалист, но не самым-самым». Громким шепотом прозвучал ответ. «А-а-а, Петер опасливо глянул на Лесли». Объяснение Олова он явно понял как-то не так. «Ну что, к нам?» Чуточку неловко, но с явной надеждой спросил Атильда. «Конечно, день-другой у вас. Комнаты подготовили? Как раз с детьми пообщаюсь, да с вами наговоримся в досталь. А потом ко мне», — влезла тетушка Магда. У Петера все-таки тесновато. Лесли слушает нас с интересом этнографа, попавшего в интересное самобытное племя. «Средний класс?» скорее даже низы среднего класса, если говорить о ларсенах, да еще и европейский, плохо знаком Фаузу. А уж такая пестрая смесь, где в родственный клубок переплелись мелкие дворяне, фригольдеры и ремесленники, и подавно. На лице у него легкая доброжелательная отстраненность ученого, готового ради науки вкусить жареной человеченки или станцевать голым под луной, раскрасив тело соком растений и грязью. Отхватив чемоданы, загрузились в автомобили. Сидели тесно, но никого это не смущало, и не будет смущать еще лет тридцать минимум. Помещаемся, не пешком, но так что еще нужно? А что смущенная Грета сидит на коленях Лесли, так это только повод для подколок и подначек. Тетя Магда, тот еще психолог. Нехитрый приемчик помог американскому другу нашего Эрика влиться в коллектив. Да через смущение и неловкость, но ведь сработало же. Сложно воспринимать людей отстраненно, когда девочка краснея сидит у тебя на коленях и елозит во время поворотов и торможений. Да и родичи, видя неловкость Лесли, спокойнее относятся к фронтоватому виду Янки. Ну, богатый парнишка, из непростой семьи, и что? Вон, сидит, смущается. Да и мы, Ларсены, не из простых. Дом Ларсенов в Вальбу принял всех. Примечание. Вальбу, район Копенгагена. До самого вечера, сидя в гостиной, рассказывала о происходящем, учёбе, новых друзьях и американских реалиях. Думаю, Олова надо в США отправлять. Подытоживаю наконец. Английский он знает более-менее прилично. Пусть там старшую школу и заканчивает. Да как? Скачала была Тильда, но медленно села назад. А ведь и правда. Мальчик прав. Веско подала голос тётушка Магда. Учёба в другом государстве очень интересный опыт. Язык, связи, опять же, да, нео маленькая страна, и перспективы здесь тоже небольшие. Окончив в США школу, он может поступить в американский университет. Англоязычный мир как ни крути, куда больше датского. Да, прогудел Пётр. США, Англия, Канада, Австралия, всякие там Индии. Английский нужен и связи. Хорошие у тебя родственники, сказал вечером задумчивый Лесли, когда мы укладывались спать. Даже не ожидал, простые, на но, знаешь, нормальные. Зевнув, он улегся на постеленный на полу матрас и накрылся тонким одеялом. Спокойной ночи, пожелала мне сонно. И да, завтра в доке ты обещал. Об этом я не подумал. Выглядываю в окно, ежусь зябко. Погода в Дании и так-то не радует, а сегодня меньше десяти градусов по Цельсию, да еще и со шквалистым ветром вперемешку. На небе бурванные обрывки туч и серых облаков стремительно летят куда-то. Тот случай, когда хочется встать у окна с большущей кружкой горячего сладкого кофе и глядеть на людей, спешащих на работу, а тебе никуда не нужно идти. Моё одень, предложил Петр шумно собираясь на работу. Я, конечно, пошире малость, но да много не мало. А если пусть одёжку у лава возьмет? Не то, конечно, к чему вы привыкли. Ну так вы в доки собрались, а не на прием. Зайдем в магазины, начал было Весли. Потом и зайдете, согласился хозяин дома, со стуком ставил кружку со стадками кофе на стол. А сейчас рано, да и дойти до магазинов надо. Я на работу, а вы в шкафах поройтесь. Тильда подберет что-нибудь приличное. А ничего так, круто нувшись как манекенщик на подиуме, заявил Весли, когда мы подошли к остановке. Я в этом одеянии прямо такие неотразим. Знаю его достаточно давно, чтобы понять. Брату просто неловко. Ну, не привык человек надевать чужие вещи. Пусть чистые, пусть по размеру. Не привык. В большинстве семей вещи донашивают за старшими детьми. И это в порядке вещей. А если нет, это уже скорее иной социальный маркер, а не показатель достатка. Насчет неотразим ты, конечно, загнул. Оглядывая его, нарочито критическим взглядом. Грубые башмаки... Толстый вязаный свитер, парусиновые куртка и штаны. Старенький картуз. Но знаешь, Ив в самом деле неплохо. Будто для этнографических фотографий вырядился. Аутентично. Ив в то же время щегольский. Брат нарочито приосанился, но видно, отлегло. Ушло ощущение пугало. Чуточку подурачившись, Лесли успокоился. И пока мы шли по улицам Копенгагена, с удовольствием заигрывал со спешащими на службу девушками. И ведь с успехом. — Здесь быстрее, дядя Эрик! — мотнул головой Олаф в сторону длинного забора. — Я этим летом подрабатывал в доках, знаю немного. — Надо же! — мелькает мысль, пока мы идем в доки какими-то закоулками. — Трущобы настоящие, да и дыры в ограде как бы намекают на воровство портовых рабочих. — Что-то мне не нравится происходящее, — останавливаясь, глядя на недружелюбных работяг. — Племянничек, в доках ничего не намечалось? — А-а-а! Небрежно машет тот рукой. Что-то такое в газетах писали. Забастовка, что ли? Мать твою, Тильду! Вырывается через плотно сжатые зубы. Сейчас тот случай, когда хочется взять недоумка и ремнем его, ремнем. Разворачиваемся и назад. Прилетевший в голову камень прервал разговор. Почти успел увернуться, но по касательной все-таки зацепило. Штрейк, брейхеры, съешь меня рак! Заорал невидимый Давид. Никак от своих отбились. А ну ка парни, окажем ему гостеприимство. Примечание. Штрейгбрехер. Лицо, как правило, нанимаемое на стороне во время забастовки, отказывающееся участвовать в забастовке и поддерживать забастовщиков, занимающее сторону администрации в ее споре с забастовщиками и поддерживающее ее своим выходом на работу в период забастовки. В переносном смысле имеет значение изменник, предатель общих интересов. Экономической основой штрейкбрехерства является безработица. «Давид. Отсылка к библейскому пастушку Давиду, победившего великана Голиафа камнем из прощи». «Стоять! Стоять!» – заорал Джокер на английском, основу которого знают все моряки и портовые рабочие. «Мы не датчане, мы вообще... Ах, они еще и иностранцы! Иностранных моряков нанять решили!» «Разгневанные докеры полетели на нас неорганизованной толпой». Человек двадцать, это как изобить могут. Здоровые ведь мужики и злы. Летящего на меня по всем канонам регби давно не стриженного и не бритого рыжеволосого здоровяка встречаю ударом под коленку с одновременным уходом в бок. Рабежав по инерции несколько шагов, задира упал, будто ему отрубили ногу. Волов перебросил своего противника броском через плечо, не даром борьбой занимается. Джокер вертится в окружении троих крупных, но откровенно неповоротливых работяг. Среди портовых рабочих таких мало. Тут шустрить нужно. Крановщики или канторские, да какая разница. Зацепить они его не могут, но долго ли? Короткий разбег и обутые в тяжелые ботинки ноги врезаются в поясницу одного из противников Фалза. Тяжелая тушка, прогнувшись вперед, летит на бетон, пытаясь уцепиться руками за воздух, но цепляет только одного из напарников. «Лови!» — выдыхает джокер, вложив вес в боковой удар. «Минус два». Вдвоем мы легко справляемся с оставшимся. Короткий лоу-кик от меня и коленом в лицо от брата. Да руками вниз за польшевый затылок. Уолов, сидя на поверженном противнике, с азартом вколачивает кулаки в лицо взрослого дядьки, не видя опасности. «На!» Тяжелый башмак врезается в бок племешу и того аж сносит. «В глазах у меня темнеет». И обидчик племянника получает совершенно киношную вертушку в голову, оседая кулём грязного белья. Прошла, даже удивительно, но народ здесь непривычный к такому трюкачеству, даже вон притормозили.、К、ходу, ару Джокеру и помогая голову подняться. Племяж бежит тяжело, перекособчившись и держать за правый бок. Забежав за груду тюков, сталкиваемся с ещё пятью бастующими. Лупи их парни, доносится сзади. трейкбрехеры американские. С трудом успеваю спрятать челюсть от неожиданно умелого прямого, подставив плечо. Сейчас не до спорта, и потому боксер получает ногой в живот. Неуклюже вышла, коряво, скорее толчок, но хватило. Боец упал, а Олаф с совершенно зверским выражением лица пробил ему в голову ногой. Джокер тем временем влупил головой в переносицу невысокого, но довольно-таки широкого противника, и тот упал на колени, и, схватившись за окровавленное лицо руками. Тяжелая рука обхватила мою шею сзади, и кто-то невидимый уперся коленом в спину, заставляя прогнуться. Вцепившись в руку, бью ногами надвигающегося противника, отталкиваясь одновременно назад. «Борец валится тяжело, не отпуская меня. Но я и в партере». Набежавшая толпа смяла защиту. «Кручусь как могу, защищаясь от ударов и пытаясь встать». Краем глаза вижу олова. Почему-то без куртки и рубашки, сидящего на бетоне с полувыборочным видом. Сейчас видно, что это пусть и рослый, но всего лишь подросток, не складный еще по жеребячьему. Видимо, поэтому не добивают. Хруст. Моя левая рука повисает. Боль самая извергская. Заобьют сейчас. Эта мысль дает мне сил, и попытка встать венчивается наконец успехом. Сгромоздив себя на ноги, носком ботинка ломаю голень. локтем успевая ударить назад, сбивая захват. Сознание плывет. «Да не штрейкбрехеры мы, не штрейкбрехеры! Я Олаф, Олаф Ларсен, а это мой дядька, Эрик Ларсен, чемпион!» «Ты это...» — виновата говорит склонившаяся надо мной бородатая рожа, крепко воняющая табаком и перегаром. «Кого, а? Мы не со зла, мы думали, что вы эти...» «Такси вызовите!» «В поле зрения появляется залитый кровью Лесли. Нам в больницу нужно...» «Ты только того! В полицию не надо, ладно?» Остальные бастующие угрюмо отмалчиваются, не пытаясь смягчить настроение пострадавших господ. «Проси, не проси!» — считается на суровых физиономиях. «Все одно каталашкой дело закончится». Дружелюбие или чувство вины на лицах — ну ни капли. Досадно работягам, что перепутали, что вляпались. А нас не жалко. Себя жальче. За территорию доков нас вынесли на импровизированных насилках из досок. Дальше сами, буркнул неприветливый старший, не при смерти, так что доберетесь? Семеро, как только забастующие ушли, сказал пременник задумчиво, мы сегодня семерых уработали так, что им в больницу обращаться придется. Уработали, сказать хотелось много ласковых, но вспомнил себя в этом возрасте и заткнулся. Обидчивость через край. Оббьющий в голову гормон не дает нормально думать. Потом чуть погодя сам себя по идом съест за глупость. Джокер, судя по выразительному взгляду, солидарен со мной. Молча переглянувшись, ковыляем потихонечку к дороге. Идти тяжело, у меня явное сотрясение, сломана рука и вообще много всего. Веселые недели предстоят. Прохожий, небогато одетый пожилой мужчина, ускорил был шаг. но, вглядевшись близоруко в наши лица, отошел брезгливо. «Мы не штрейкбрехеры», — понял Иволов. «Случайно. Я виноват. Решил экскурсию устроить американскому дядюшке и его другу. Вот, устроил». «Недоумок», — деловито констатировал старик. «Сидите здесь. Сейчас машина будет». «Заявление писать не буду», — устало отвечаю полицейскому, разглядывая свою загипсованную руку. «Взять с них, по большому счету, нечего». Разве только выпарить за отсутствие мозгов? Такое наказание датскими законами не предусмотрено, подумав, очень серьезно отвечает полицейский. Что вы скажете об инциденте? Чуть не приплясывая, интересуется молоденький парнишка репортер, стажер одной из не самых крупных газет Копенгагена. Для него это интервью прямо-таки звездный час, судя по плохо скрываемому восторгу. Сказать я могу много всего, усмехаясь криво. но все больше нецензурно. Если хотите, можете предложить читателям представить себя на моем месте». Пожилая медсестра, крутящаяся рядом, хихикает тихонько. «В суд подавать не буду», — повторяю по второму кругу. «Взять с них нечего». «Что вы можете сказать бастующим, тем, кто избил вас, перепутав со штрейкбрехерами?» «Крепкого здоровья и скорейшего выздоровления», — фыркаю зло. «Ну что за вопрос в самом деле?» Жаль только, что придется пропустить легкоатлетический сезон в Европе. Я хорошо начал в Нью-Йорке, стал призером в Бургундии. Да не я не получит нескольких медалей, которые я мог бы завоевать на европейских соревнованиях. Вот и все.